Глава 22 Султана мы нашли в зале, который я про себя назвала «Кальянной». Здесь стояло несколько низеньких столов, вокруг которых сидели наги. Выглядели они странновато, будто находились в каком-то трансе. Лица их казались пустыми, глаза были покрыты белой пленкой. Правителя Нагов можно было узнать довольно легко. Во-первых, у него и правда была шапочка, а точнее платок, какой носят арабы. Во-вторых, на нем не было жилетки, зато были длинные черные волосы, что спускались по плечам и спине почти до самого пола. Ну и в-третьих, его хвост был поистине огромным, черным, а руки украшали замысловатые татуировки. И хотя он показался мне слишком уж молодым для такой должности, но кто знает, как они стареют, эти наги. Кстати, а языки у них раздвоенные? Змей. Вот так сюрприз. Султан мигнул, и его глаза из белых стали почти обычными, светло-зелеными, с вертикальным змеиным зрачком. Остальные наги даже не заметили нашего появления. Опять собрался девицу людей воровать. — хмыкнул декан. — Почему своровать? — возмутился султан. — Их обо всем предупреждают. И вообще, я пока столько присматриваюсь. — Жениться надумал. — Традиции, — султан развел руками. — Отбор надо проводить не реже, чем раз в пятьдесят лет. И как минимум, одна из невест должна быть человечкой-с. — Вот ищу подходящие кандидатуры. — Чтобы после все эти претендентки на роль султанши осели в твоем гареме, — с неодобрением покачал головы дракон. — Знаем мы такие отборы. — Гарем? Настоящий, что ли? Прямо с евнухами и наложницами и мягкими диванчиками? — В этот раз жениться придется обязательно, — вздохнул султан. «Народ требует законного наследника. Ладно, оставим с моей печали мне. Ты-то зачем -то пришел? «Все за тем же». Развел руками змей. «Помнишь, летом я говорил об одной проблеме?» «Это, я так понимаю, есть та самая проблема?» Султан кинул на меня быстрый взгляд. «И где эта я проблема? Неправда, я всего лишь...» «Всего лишь катастрофа ходячая!» Мысленно хмыкнул дракон, а вслух ответил. «Да, это Мария Вилесова, Новая Яго. Приятно познакомиться!» Султан глалантно улыбнулся. «А я...» И он выдал такой набор свистяще-шипящих звуков, которые я даже с блокнотом не запомнила бы, потому что и половины не поняла. «Очень радостно!» ответила уповая на то, что меня не заставят повторять его имя вслух. Фу ты! Наслушалась этих с шепелявых. Теперь прилипла. Надеюсь, султан не подумает, что я его будто передразниваю. С, -с, -с, -с жестом правитель Нагов пригласил нас присесть рядом. Стулев тут не предполагалось, только столы, кальяны и медитирующие рептилии. Поэтому мы опустились прямо на пол. Несмотря на нагретый душный воздух, точнее, полное его отсутствие и замена дымом. Белый мрамор был холодным, а юбка тонкой, поэтому попа тут же изрядно подмерзла. А змеям хорошо, удобно. У них ведь хвосты. Они на них, как на стульях, высидают. А мы с драконом мало того, что мерзнуть сейчас будем, так еще и двух гномов будем напоминать. Без хвостов, кажется, мы в два раза меньше нагов. «Ну ладно, змей может в полтора раза, а вот я в два с половиной, так что в среднем выходит ровно два». Бррррр. надеюсь, бог, я себе не отморожу. А то посидела я как-то на бетоне, потом лечилась. Второй раз так не хочу». Султан, вежливо улыбнувшись, предложил змею кальян. Улыбка Нага была весьма жуткой. Из-за тонких губ и змеиного лица... Выходила не улыбка, а какая-то оскаленная пасть. Поблагодарив, дракон отказался от кальяна за нас обоих. А вот это нечестно. Я, может, попробовать хотела. Ты уверена, что хотела бы попробовать то, что нравится полузмеям? Мысленно спросил змей. Или уже забыла, не фей? Нет, нет, не забыла. И пробовать ни капельки не хотела. И вообще. Долго мне этот нектар злосчастный припоминать будут. Насколько мне известно, вы уже поймали злоумышленника, и даже раньше, с чем я успел сообщить тебе о нем. Размеренно проговорил султан, выпуская ровные кольца дыма. Так в чем теперь дело? Дело в том, что злоумышленник был не один. Вздохнул Змей. И пусть сейчас столь сильной угрозы уже нет, я не могу оставить все это просто так. Отвечу тебе, как ответил в прошлый раз. Хмыкнул султан. Я ничего не знаю. Мы живем обособленно, никого к себе не пускаем, но и к чужим с не лезем. Законы общие с ненарушаем. — Да знаю я ваши убеждения, — кивнул змей. — Но все же будь любезен, посмотри снова, вдруг что-то изменилось. — Султан мигнул, и его глаза вновь заволокло белой пленкой. Минут десять он так сидел молча, выглядя при этом весьма жутко. — Ничего-с. Сказал султан, возвращая глазам привычный вид. Но я буду смотреть и сообщу тебе, если что-то узнаю. Благодарю. Я могу рассчитывать на твою помощь, если она вдруг понадобится. Дас. Подумав, ответил султан. Тогда я буду ждать новостей. Спасибо, что уделил нам время. Дракон поднялся. Был рад познакомиться, Маша, проговорил Наг, вновь жутко улыбнувшись мне. взаимно до свидания. Коротко ответила я, раскрасневшись от того, что опять приняла эскоть. Блин, прилипла ведь накрепко. И как теперь от этого избавиться? А что он делал? спросила, когда мы покинули дворец и телепортировались сразу в кабинет декана смотрел глазами змей. Пожал плечами дракон. Это -с, как такс. О, -о, О, проклятие какое-то. Если это не прекратится, то пусть меня с убьют лучше с. А вот такс. Начал змей выругался и продолжил уже нормальным языком. Если захотят, ноги могут видеть то, что видят змеи. Это полезно, ведь змеи много где ползают, много чего слышат. Вообще, ноги сильные сказочные создания с мощной магией. Только многие об этом уже забыли из-за политики невмешательства. А еще, змеи — это в некотором роде волшебные животные, даже те, что в людском мире остались, не говоря уже про сказочных. «Волшебные?» «Скорее поверю, что жираф — волшебное животное, а змеи? Их же полно!» «Да и что они там увидеть, услышать могут? Я за всю свою жизнь этих рептилий только пару раз встречала, и то в контактном зоопарке». «Ну, ты, может, и пару раз. А змеи тебя наверняка чаще видели, к тому же, как сама сказала, их много». А еще они могут ходить между Навью и Явью, даже не замечая, где начинается одно и заканчивается другое. Почти как кошки, только кошки девять раз вернуться обратно могут, а змеи столько, сколько захотят. Вот почему, интересно, Яга... Я в Янавью грань охраняющий, стражу между мирами. Только сейчас сообщают о таких шмыгающих туда-сюда дезертирах. А вдруг они какой-нибудь там баланс нарушат или утащат чего из мира мертвых? Хотя бы на индивидуальных занятиях рассказал. А то одни порталы и проходим. «Считай, что у нас сейчас индивидуальное занятие», — хмыкнул змей. «А змеи только ходить могут». С собой ничего из Нави утащить не в силах и баланс не нарушают. Они сами часть баланса. Значит, и наги могут. Могут. Змей кивнул. Но пользуются этим только, чтобы быстрее по своим землям перемещаться. Султан сказал правду. Они ни во что не вмешиваются, почти не покидают границы их территорий и живут еще более обособленно, чем драконы. Проблем тому, кто в их дела не лезет, они не доставляют, но свой уклад жизни охраняют строго и нарушителей не любят. — А что это за отбор такой? Они для него людей, что ли, воруют? — поинтересовалась, вспомнив жалобы султана на предстоящую женитьбу. — Не воруют, а забирают по предварительной договоренности, — пояснил декан. Раньше воровали, но потом поняли, что это слишком энергозатратно. Не все девушки так уж жаждут остаться в сказочном измерении в султановом гареме. Ясно-понятно. Кивнула, не слишком понимая, какая нам от этих нагов будет польза. А такая, что султан станет теперь периодически смотреть глазами змей, и если вдруг что услышит, то сразу сообщит. — К тому же скоро Велесова ночь. — А это тут при чем? — Нет, конечно, праздники я люблю, да только как это делу поможет? — При том, что когда Навь и Явь соединяются, Наги смогут увидеть гораздо больше, и если к тому времени мы сами не найдем заказчика, то они точно найдут. Да помогут с ним справиться, коль потребуется. —— протянула с улыбкой. Тогда отлично. Действительно хорошие новости. Чуть больше месяца, и мы, наконец, покончим с этим. А может, даже и раньше. Ну, если повезет. И змей сможет бывать со мной гораздо чаще. Кстати, про чаще. «Говоришь, у нас сейчас индивидуальные занятия?» Хитро прищурилась. И едва дракон утвердительно кивнул, я бросилась на него с обнимашками. «Ну, а чего?» «Если решил устроить мне индивидуальные лекции в неучебное время, значит, будь готов и к тому, что слушать тебя особо не станут». Когда мы со змеем наконец смогли оторваться друг от друга, дело было ближе уже к вечеру. «Есть хочется», — печально выдала я, слушая заунывное урчание живота. «Ну так иди в столовую», — хмыкнул дракон. «А ты?» «А мне еще записи вашего курса разобрать надо и проверить работы первогодок, так что я останусь». Развел руками декан. Вздохнув, оделась и поплелась была в столовую. Однако есть хотелось сильно, и я решила открыть портал. «Змей ведь говорил мне чаще тренироваться, вот и надо с чего-то начинать». Взмахнув рукой, сконцентрировалась и задумчиво шагнула в голубую дымку, предвкушая вкусный обеда-ужин. Но оказалась не совсем там, где рассчитывала. Скорее, совсем не там. Вместо столов и болтающих студентов вокруг меня был хмурый сумрак и пробирающий до костей холод. Блин, где это я? Жуткие, словно обугленные силуэты деревьев. Черная плотная земля без намека на растительность и запах какой-то тухлятины настолько едкий, что я обрадовалась пустому желудку. Успела бы поесть, все бы обратно сейчас выдала. Но даже если опустить мерзкий аромат, дышать все равно было нечем. Воздух тут был плотный, обжигающий легкие, и будто бы я вдыхала мелкие осколки стекла. Приложив руку к носу, огляделась. Место чем-то напоминало лес вокруг королевства Нагов, но было мрачнее, холоднее и куда страшнее. По сравнению с этим, тот лес казался прямо-таки светлыми райскими кущами. А еще здесь тумана не наблюдалось. Или, задрав голову вместо неба, я увидела плотные серые облака, хотя клянусь, что за окном змеевого кабинета еще светило предзакатное солнце. Липкими пальчиками сердце сковал ужас. Место было не просто нехорошим. Сейчас буквально каждая клеточка моего тела кричала об опасности, от чего по коже бежали мурашки, а глаза заливал холодный пот. И тишина, что пугала не меньше едкого воздуха и мрака. Ни пение птиц, ни шороха мелких зверьков, ни жужжание насекомых, ни на худой конец рыка какого-нибудь монстра. Ничего. Тишина была такой оглушительной, что я не слышала даже биения своего сердца. «Так, нужно валить отсюда как можно скорее». Голова закружилась, ноги стали ватными, руки потяжелели. Стараясь не поддаваться панике, я сосредоточилась. Сперва попыталась открыть портал сразу в академию, но вместо этого вышла на краю какого-то ущелья. Здесь воздух оказался хоть и стылым, но не таким плотным. А еще тут было не так тихо, однако звуки, которые я слышала, доверия не внушали. Какой-то скрежет, щелканье и чавканье, доносившееся снизу из бездны. Заглядывать и проверять, что это там шумит, я не стала. Лучше обойдусь без подобного зрелища, а то мне спать потом еще надо будет. А я и так уже предчувствую кошмары. Решив больше не хорохориться и не тестировать свою магию на прочность, шагнула сразу в круглую комнату между мирья. Отсюда уж точно обратно попаду. Никогда с этим осечек не случалось. Но, видимо, сегодня был особый день, потому что выйти в Академию получилось лишь с пятого раза. До этого проход неизменно открывался в неизвестные мне земли, пугающие своей тьмой и холодом. Наконец, вывалившись в коридоре крыла факультета природной магии, я долго не могла отдышаться. Тело колотило крупная дрожь, во рту пересохло, по катился пот. А глаза, казалось, вылупились настолько, что вот-вот должны были вывалиться окончательно. Я и сама не могла объяснить, что именно меня так испугало. Да, лес был мрачным и жутким, но ведь никакой видимой угрозы там не наблюдалось, никакие страшилы на меня не кидались, никакого заунывного воя я не слышала. Однако каждая секунда, проведенная в том месте, отдавалась в сердце паникой, еще более острой, чем окружавший воздух. Всем нутром я чувствовала опасность этого тихого с виду места. И даже скрежещущее, скрипящее ущелье напугало меня гораздо меньше. Наконец, когда все-таки дыхание выровнялось, комок в горле исчез, а руки перестали трястись, я зашла в комнату. «Маша?» Мрак с порога почувствовал, что случилось неладное. Я стиснула пушистый комок в объятиях, даже не заметив, как из глаз брызнули слезы. «Надо бы декана с утра навестить. Такие проблемы с магией — это вообще непорядок». «Маша, тебе нужно пойти к змею прямо сейчас», — выдал мрак, — «потому что то, что ты видела, очень уж похоже на темные земли». «Идти к дракону прямо сейчас категорически не хотелось». Во-первых, и без того страха натерпелась, а тут еще блуждать по темным коридорам академии. Во-вторых, так устала, ой, что едва оказалась на кровати, как-то сразу жутко захотелось спать. Но Фамильяр был все же прав, откладывать такое не стоило. Однако, когда мы с котом добрались до кабинета декана, того в нем уже не было. Странно, он ведь собирался проверить задания учеников и никуда уходить до утра точно не планировал. Ладно, придется подождать. Едва держась на ногах, я прошла в спальню, нашла рубашку змея, валявшуюся на полу, подняла, залезла с ней в кресло, да прямо так и уснула, прижимая к себе ткань, пахнущую сильным и красивым мужчиной. Моим мужчиной. Утром змей тоже не пришел. Я едва не проспала занятия, но мрак разбудил меня, хотя больше всего мне хотелось погрузиться обратно в дрему. Все же ответственность победила лень, и, добредя до своей комнаты, я переоделась, а после отправилась на лекции. Состояние было при ужаснейшем: Голова гудела, раскалываясь на куски. Тело било крупная дрожь, глаза точно песком засыпало. Кажется, блуждая вчера по темным землям, я умудрилась простыть. Впрочем, неудивительно. Тамошний холод и самого здорового подкосил бы. Помимо тяги к занятиям, на занятиях я надеялась встретиться со змеем, но и там дракона не обнаружилось. Вместо него в аудиторию вошла профессор с факультета природной магии. «Простите, а где драка змей?» — неловко спросила я, шмыгнув носом. К прочим простудным прелестям добавился насморк, да и в горле подозрительно скребло. «Ох, Маша! Кажется, теперь тебе лежать неделю на больничном, если не больше». «Попрактиковалась в магии», называется. «У него дела. Сегодняшнюю лекцию проведу я», — ответила профессор, смерив меня недовольным взглядом. «На занятиях я едва не уснула. Глаза слепались, жар усилился, и тело то дрожало от холода, то буквально дымилось. Надо бы уже сегодня идти отдыхать, а то все равно ничего не соображаю, и знания в таком состоянии явно воспринимать не смогу». «Интересно, у них тут есть медпункт?» «Плохо выглядишь, подруга», — заметила Ульяна по пути в столовую. «Да, кажется, я простудилась», — ответила, закашлявшись. Горло уже не шкрябало, а буквально раздирало. В груди булькали сопли. «Так иди в комнату», — предложила Буланна. «Мы скажем преподавателям, что тебе нехорошо». «Ой, спасибо», — вздохнула с облегчением. Сейчас перекусить только чего возьму. Захватив с собой парочку сладких булочек на обед, вместо своей комнаты я отправилась в кабинет змея, решив убить сразу двух зайцев. А что, так и ка под караулю и отдохну немного. Глядишь, посплю, и к вечеру хоть чуть-чуть да полегчает. Пока добиралась, пару раз пришлось хвататься за стены. Голова кружилась, состояние с каждой секундой становилось все более паршивым. Ох, что же это за простуда такая быстрая, раз меньше, чем за сутки подкосила. Когда наконец оказалась в кабинете, то успела сделать лишь пару шагов и отключилась, тяжело рухнув на декановский ковер. Я не знаю, сколько я так пролежала, но когда очнулась, за окном уже стемнело. Состояние мое от продолжительного сна на полу не особо улучшилось, скорее наоборот. Чувствовала я себя еще гаже если такое вообще было возможным. Во рту пересохло, и, с трудом поднявшись, я добрела до стола, где стоял все еще кувшин с водой. После пары глотков стало немного легче, но горло все равно раздирало, будто вчера я до утра орала песни в караоке. К тому же и в легких начинала подозрительно соднить. «Надеюсь, это не воспаление». Судя по отсвету света и тому, что меня не переложили в кровать, змей так и не вернулся. Что же мне делать? Хотелось есть, но едва поглядев на припасенные булочки, меня стошнило прямо на профессорский ковер. И в этот раз отнюдь не блестками. Нет, так дело не пойдет. Что-то это уже выходит за рамки обычного ОРЗ. Надо бы помощи поискать, пока прямо тут не окочурилось. Вот только как? Ломиться в спальне преподавателей? Я похлопала себе по лицу, желая скорее прийти в чувство и начать хоть немного соображать. Потрогала горло, болело так, будто мне его не только изнутри, но и снаружи кошки разодрали. Палец зацепился за цепочку, и я хлопнула себя по лбу, тут же застонав от головной боли. Змый! На мне же до сих пор его кольцо, вот я дурында, беспамятная. Сжала украшение, понадеявшись, что дракон не занят. Ох, и как же хорошо, что я все же согласилась его взять и продолжила носить даже в академии. Так, на всякий случай. Когда самый темный из братьев телепортировался в кабинет, я едва держалась на ногах. И все, на что меня хватило, так это рухнуть в его объятия».